«Я не знаю, в чем причина моего задержания», — сказал Игорь, — «но я заявляю сразу, что мне нечего бояться». «Ну, взял немного валюты, чтобы на отдыхе не чувствовать себя жлобом, экономящим каждую копейку». Выдам фиг с вами. А больше мне скрывать нечего. В моих интересах говорить правду, только чистую правду. Можете так прямо и записать в своем протоколе». «Что может быть лучше?» Весело сказал светловолосый оперативник Измура Значит, сегодня у нас будет впервые в жизни День без вранья, как написала когда-то одна симпатичная писательница. Глава 15. Пауки Синий, мы говорили турецкому, скрежетал своими стальными зубами, слушая научные ставки показания подельников, которые, словно сговорившись дружно и без зазрения совести, топили его, определив ему сходу роль паровоза. А все, начиная от хмыря с Кирюхой и кончая гаденышем шишкой, показания которого подтвердил этот сука-криминалист. Ну уже если с ним, законником, так обошлись, то не видел и грызлов причины жалеть сучившихся своих товарищей, доподлинно зная грехи каждого и прикидывая, на какие сорока они потянут. И он, наслушавшись обвинений в свой адрес, естественно, спасая собственную шкуру, начинал по-своему трактовать эти показания. А видимо, по логике вещей, он учел еще одно обстоятельство, которое не применул обернуть в свою пользу. Оказалось, всесильный банкир Авдеев не так уж и всемогущ, как рисовал в своем воображении и убеждал окружающих. А во всяком случае, сынишку-то никак не может вытащить из скрытки, как ни стараются его адвокаты и дружки из-за кремлевских стен. Припухает Серега, в полную отрицаловку уходит, причем категорически отметает даже очевидное. Вместе с тем, как наверняка отметил для себя Синий, никаких поползновений со стороны Олега Никифоровича, чтобы хоть как-то облегчить судьбу воров в законе не было. Либо забыл уже дружка-помощника, либо использовал сложившуюся ситуацию, чтобы окончательно избавиться от такого компрометирующего знакомства. Одним словом отказался. Значит, и Синий по отношению к нему тоже не имеет обязательств. Последнее проявилось в тех осторожных показаниях, которые в силу необходимости вынужден был делать Алексей Грызлов. Это было заметно и по тону, и по фактуре, которую скупыми порциями начал выдавать матерый уголовник. Не важно, что понемногу, важнее, что начал, а когда поневоле сдвинешься с мертвой точки, дальше само пойдет. Это прекрасно понимал Турецкий и все остальные члены его группы. А еще они видели, что практически все без исключения арестованные по двум делам об убийствах являются в той или иной степени исполнителями, но никак не мозговым центром, вынившим решение о ликвидации что Силина, что Шацкого. И все нити теперь уже определенно сходились к Олегу Никифоровичу Авдееву. А вот его-то и надо было теперь брать сначала в оперативную разработку, а затем и арестовать. Но получалось так, что Все, начиная от Щербинской братвы и кончая адвокатами, которые явились, чтобы принять на себя защиту задержанных на кладбище, действовали как бы от имени и по поручению господина банкира. Его имя, разумеется, не было произнесено, но определенно подразумевалось, и вели себя с решительной наглостью. Требовали свиданий с задержанными одни и немедленного предоставления адвокатских услуг другие. И все вместе абсолютно не знали и даже не догадывались о причинах задержания. Оружие и наркота в расчет не принимались, будто на них вообще не распространялся уголовный кодекс. Балуются, ребятки, а кто нынче без греха? Если кому и делают нехорошо, то лишь самим себе, а значит и спасать их надо, а не держать за решеткой. Ничего нового. Братва, прикрытая крепкой крышей из высшего эшелона власти, никого не боялась и имела свои понятия о мерах пресечения. Именно понятия, закон тут и не ночевал. Но самое любопытное заключалось в том, что среди требований адвокатов Алексей Грызлов даже и не упоминался. Будто и не было его совсем, или был, но вопрос с ним решен окончательно и не в его пользу. Тоже, кстати, аргумент, который может быть с успехом использован при давлении на синего. Пусть не обольщается. Никто не собирается стоять за него горой. Продали, суки, своего же. Александр Борисович, стараясь не терять времени, даром запустил через грязного агентуру а в дальнее пока окружение господина неизвестно где пребывающего банкира.